На него оглядывались молодые женщины. В последние годы они мало его интересовали, но их взгляды были Джону приятны. Да, приятны. Они свидетельствовали, что он еще в полном порядке. От предложения войти в состав Каспийского трубопроводного консорциума Джон Тернер отказался не потому, что доля участия, предложенная его корпорацией «Интеройл», была слишком незначительной и, соответственно, незначительными были бы прибыли. Тут было нечто другое, не слишком связанное с деньгами. Он ощущал «Согласись», «Скажи «да»» и все. «Спокойная старость» а он не хотел быть стариком. Он отказался. Словно предчувствовал, что все тут не так просто. И оказался прав. Он долго обдумывал предложение Пилигрима и известного ему лишь по газетным сообщениям султана Рузаева, поступившее через молодящегося фатоватого еврея с чеченской фамилией. Но с самого начала еще ничего толком не обдумав, почувствовал, что примет это предложение. И принял. Потому что это был вызов. Взлет. Возвращение в молодость. План был безумен. И обречен на провал. Если бы в нем не участвовал пилигрим. Это тоже, естественно, не гарантировало успеха. Но в случае, если план удастся, он принесет столько что вся прибыль от торговли оружием и наркотиками, которой помышлял его брат Майкл, оказалась бы горсткой мелочи. Одно только нападение на инспекторов российского генштаба снизило котировку акций КТК почти на 20 пунктов, что принесло Тернеру не меньше 40 миллионов долларов. А если КТК рухнет? Его советники не рекомендовали Тернеру лететь в Чечню слишком рискованно. Да и что он сможет там увидеть? Информация поступала регулярно, по заранее оговоренным и надежно зашифрованным каналам связи. Она выглядела полной и не давала повода усомниться в ее достоверности, и все же Тернер, не без некоторых раздумий, решил слетать в Грозный. Дело было слишком серьезное, а о таких делах нужно иметь личное представление. Он знал по многолетнему опыту, что это дает порой больше, чем самые широко развернутые и убедительные информационные материалы. Тернера слегка насторожило то, что российское консульство не сразу выдало ему визу. Посланному в консульство сотруднику Тернера объяснили все обычной бюрократической неразберихой и пообещали быстро все уладить. Дело в том, что 20 с лишним лет назад Тернер был включен в розыскные списки ФБР по подозрению в незаконной торговле оружием. Обвинение не было подтверждено в суде. Срок давности истек лет 15 назад. Мистер Тернер давно уже являлся полноправным гражданином США. Но в архивах российского консульства... Его имя все еще значилось в списке нежелательных иностранцев. Чистая формальность, но потребовалось двое суток, чтобы ее уладить. Это не понравилось Тернеру. Но после здравого размышления он решил, что загвоздка не стоит внимания. «Россия — страна бюрократическая. В ней все не как везде» тем более, что визу выдали уже на третий день с огромным количеством извинений от имени самого консула. С собой Тернер решил взять только одного охранника, маленького вьетнамца Нгуэна Ли, который в совершенстве владел всеми видами оружия, но почти никогда оружием не пользовался. Он сам был оружием. Вечером, накануне вылета в Москву, Сидя с традиционным бокалом кубинского Рома Бакарди на веранде своей виллы, Тернер в который раз спрашивал себя, для чего ему ехать в Грозный. Пилигрима он там не встретит. Тот занимается своим делом на севере. Да и не нужна эта встреча. Любые контакты с Пилигримом опасны. Хочет он увидеть султана Рузаева. Нет, пожалуй. Тернер просмотрел все видеозаписи его телевизионных выступлений и его интервью в газетах и составил достаточно полное, как казалось ему, представление об этом полусумасшедшем фанатике, который пошел в банк потому что захват Северной АЭС был его единственным и последним шансом удержаться на поверхности политической жизни Чечни. Что еще? Советника Рузаева, этого Азиза Садыкова, Он видел, говорил с ним почти два часа и остался им, в общем, доволен. Несмотря на слегка покоробившую Джона фотоватость и даже развязность, этот плешивый чеченский еврей был деловым человеком. Если на султана Рузаева работают такие люди, все окей. Но Тернер видел лишь одного помощника Рузаева, а один человек погоды не делает». Розаева окружают и другие люди. Вот на них Тернер и хотел посмотреть. «Просто посмотреть».